Что они поняли, он не шутит. Таблеткой в одной руке и с пистолетом в другой, Харлоу уперся коленями в грудь Ной Бауэра. Кнул его пальцем в солнечные сплетения, то тахнул, и Харлоу сунул ему в рот глушитель, чтобы не сжал зубы. Таблетку Харлоу поднес к самому глушителю. «Где миссис Макалпин?» спросил он и убрал пистолет.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 Он присел на корточки. Харлоу и рта не успел раскрыть, как брюнет за тараторию, срываясь со страху на визг. «Ты что, псих? Псих, да?» Он ведь правду сказал. «Шевалье, бандоль, сине с белым, стоит на якоре, ярдах в двухстах от берега». Харлоу бросил на брюнета внимательный взгляд, кивнул, поднялся, подошел к телефону, снял трубку и набрал номер,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 В руку ему цепился Рори. «Вы узнали, что хотели?» С мольбой в голосе выпалил он. «Три минуты еще не истекли. Устырите вынуть таблетку изо рта Бауэра? «Ах это!» Харлоу сыпал четыре таблетки обратно в пузырек, а пятую торжественно поднял вверх. «Отцетил салициловая кислота, аспирин. Для того я и заклеил ему рот, чтобы он не проболтался своим дружкам».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 Всего через несколько секунд раздалось пронзительное улюлюканье сирен. В следующее мгновение, две полицейские машины и полицейский автофургон, включенными сиренами и маяками, влетели в ворота, лихо затормозили у дома так, что брызнул из-под колес Гравий. Несмотря на заверение Харлоу, что преступники обезврежены, полицейские сочли необходимым держать оружие на изготовку. «Первыми приехали те, кому следует», — успокоился Харлоу. Спустя 15 минут Харлоу сидел в кресле в лаборатории Джан Карло. Тот пристал пачку документов и глубоко вздохнул. «Должен признать Джон...»